Глава 17. Не все так просто. Или неожиданный укус смерти. Пока Дол и Лара решали вопрос с генералом, горский и домовой завершали дело по поселку Счастливому и домам номер 11 и номер 17, расположенным на разных улицах этого элитного городка. У каждого из этих домов спецназом МВД была устроена засада. А дом и Дол лишь тайно наблюдали за предполагаемым ими успехом в пресечении преступления и в защите жителей от запланированного злоумышленниками насилия. Поскольку указанные дома находились в разных местах, напарникам пришлось разделиться. Гор наблюдал за происходящим у дома номер 11, а Жустик — за событиями вокруг дома номер 17. Преступления действительно произошли глубокой ночью и одновременно в двух этих домах. Слава Богу, что они были пресечены, причем похожим образом, действиями групп близнецов спецназа МВД. Воры Туз и Резун были взяты с поличным возле дома номер 11, а Валына и костет возле дома номер 17. Выходит, что в последний момент у них произошла аркировка. Как бы там ни было, а злоумышленники заслуженно попали за решетку. Довольный результатом «Дом и гор», поспешили на встречу с Долом и Ларой, на которой присутствовало пять человек. Егор Егорыч и Жустик с удивлением увидели хитрого, одетого в гражданскую одежду. Они, дополняя один другого, рассказали о том, как происходили задержания известных криминальных авторитетов. В свою очередь Дол и Лара поведали о создании группы освобождения от преступности, сокращенно ГООП генерал-майор юстиции Хитров получил прекрасно звучащее прозвище «Хит». Согласившись возглавлять ГОП, он действительно стал хитом для всех посвященных великую тайну нового общества, которому могли бы позавидовать сходящие с исторической сцены масоны и прочие римские клубы и трехсторонние комиссии. По ходу беседы был поднят вопрос об охранниках поселка Счастливого, Захаре Потребенко и Тарасе Басанько. Петров пообещал решить это и взялся за их трудоустройство. Довольно скоро Захар и Тарас были переведены в дом губернатора с повышением их зарплаты в два раза и с выдачей им добротной зимней и летней формы губернаторских охранников. При этом им не пришлось менять ни место жительства, ни место работы, то есть той самой сторожевой будки с историческим шлагбаумом возле него, где Дол и Лара встретили их в первый раз. Правда, по повелению губернатора, эту будку из деревянной переделали в кирпичную, превратив ее в некое подобие хорошей двухкомнатной квартиры. Кроме этого мелкого вопроса, на встрече был поднят куда более важный. Вопрос о пехоте, то есть о рядовых бойцах ГООПа. Ясно, что открывать тайну перед обычными сотрудниками означало то же самое, что опубликовать ее всем в пространстве интернета. Как решить эту проблему, никто не знал, и она вынужденно повисла в воздухе. Правда, в утешении присутствующим Жустик пообещал во всем разобраться. Четверо офицеров полиции умело сделали вид, что поверили ему на слово. В этот момент персональный мобильный спутниковый телефон, генерал-майор юстиции Хитрова, внезапно заявил о себе включением вызова кого-то на противоположном конце связи. Из трубки слышалась музыкальная заставка в виде мелодии, известной среди многих россиян, песни «Не слышны в саду даже шорохи». Николай Петрович немедленно принял вызов и вышел, закрыв за собой дверь. Через минуту в гостевую комнату, где все еще находились участники совета в филях, вернулся совершенно другой человек, которого с ушедшим на кухню связывала лишь одна и та же одежда и спутниковый телефон. Гор и двое младших по званию офицеров полиции – Ощущали себя индейцами времен освоения Америки, англосаксами, которые впервые увидели Бледнолицева. Перед ними на самом деле находилось самое бледное лицо, в котором они едва узнавали черты лица начальника. — Николай Петрович, что произошло? — спросил от лица всех Долинин. — Офицеры, немедленно следуйте за мной в отделение, — отдал приказ генерал-майор, опять занявший положение шефа. «У нас в городе ЧП. Мы захватим наше служебное оружие и сразу же выдвигаемся силами спецназа в сторону городского дворца культуры Фокус-Сити, где произошел захват заложников неизвестной группы террористов исламского типа». Дав объяснение, Хитров быстро вышел из дома и проследовал к служебному автомобилю. Вслед за ним поспешили подполковник юстиции Долинин и капитан юстиции Верещагина. Воспользовавшись правами автора, Опущу все подробности подготовки наших героев и перекину вас сразу в «Фокус-Сити». Это многоуровневый концертный зал, расположенный в нашем городе на территории делового центра «Фокус-Сити». Стандартная вместимость зала — 6200, а максимальная — 9500 человек. Сегодня там концерт известного музыкального ансамбля «Неужели конец», на который собралось около 8000 посетителей. Захватчиками была группа хорошо вооруженных автоматическим оружием и гранатами лиц, одетых в камуфляжную одежду, которая не имела каких-либо опознавательных знаков. Лица исламских боевиков были тщательно скрыты за черными масками. События в «Фокус-Сити» развивались очень похожим образом с теми, которые имели место в Московской области в концертном зале делового центра «Крокус-Сити-Холл», вплоть до созвучия названий. Вопрос, как такое могло произойти в один год в одной и той же стране, оставим компетентным в таких вопросах специалистам, а сами займемся переживанием происходящей драмы. И все же между этими событиями была разница. «Фокус-Сити» удалось избежать трагедии. На момент прибытия в концертный зал Хитрову, долинина Верещагиной и бойцов спецназа ни один человек не был убит или ранен. Похоже, что случай в «Крокус-Сити-Холле» все же научил как захватчиков, так и их потенциальных жертв в лице зрителей заложников, и они внесли корректировки в свое поведение. Положение было экстраординарным и очень опасным для мирных граждан, а местная полиция не имела никакого опыта в подобного рода делах. Понятно, что к такому делу подключились другие специальные службы – ФСБ и МЧС. Однако членам команды ГООПа, как и офицерам следственного управления МВД – входящим в него, самым желанным и важным было недопущение убийств ни одного из зрителей, членов музыкального ансамбля «Неужели конец» и работников концертного зала, попавших в западню. На правах автора этой детективной истории я сразу успокою вас тем, что сообщу результат, ни один участник не был убит и не пострадал физически кроме одной престарелой дамы, которая при выходе из зала оступилась и подвернула левую ногу. Все террористы без единого выстрела были схвачены, арестованы и вывезены в места предварительного заключения. Дальнейшая судьба захваченных силовиками боевиков не допускала участия полиции, и я не буду далее вести свое повествование об их участи. А вот почему, как и каким образом, а главное, благодаря кому – Все сотрудники спецслужб и жители города облегченно вздохнули после успешного завершения теракта. Я вам подробно опишу.